30 17 декабря 1917 года. Полдень. Норвежское море. 60 миль севернее Аландских островов. Броненосный крейсер Рюрик 2. Вице-адмирал Михаил Коронатович Бахриев стоял на мостике флагманского крейсера Рюрик 2, несмотря на то, что часы показывали без 5 минут полдень. Вокруг была беспросветная, глухая полярная ночь, озаряемая лишь виднеными вспышками северного сияния. До базы в Мурманске оставалось ещё более 600 миль, а остаток угля в топливных ямах на большинстве кораблей подходил к концу. Где-то в этом квадрате эскадра должна встретиться с зафрахтованными для неё русской разведкой норвежскими угольщиками. С целью их скорейшего обнаружения вперед на поиски кораблей снабжения сопровождения отряда из сминцев были высланы передовым дозором бронепалубные крейсера Олег и Богатырь и поднят в воздух вертолет с Ярославом Мудровым. Уголь нужен был не только русским боевым и вспомогательным кораблям, требовался он и германским линейным крейсерам контр адмирала Риттера фон Хиппера. в ночном встречном сражении, разбившем британскую эскадру. Немцы тоже значительную часть своего маршрута прошли со скоростью весьма отличной от экономной и приняли участие в сражении, что значительно опустошило их угольные ямы. С того ночного боя психологический шок ещё не прошёл ни у русских, ни у немцев. Немцы всё никак не могли отойти от скоротечного боя в Англе. на встречно пересекающихся курсах, когда только упреждение противника в открытье огня, выучка камендуров и отличное качество немецких снарядов позволило им победить. Русские же моряки спорили о том, как так могло случиться, что у британцев взорвался второй в колонии корабль, который вовсе никто и не думал обстреливать. слабое бронирование британских линейных крейсеров и взрывоопасность их погребов главного калибра, заполненных зарядами картечного заряжания в холщовой упаковке, ещё не стало причиной воезыцых, но как ещё иначе можно было объяснить то, что слабейший германский флот при общем численном преимуществе противника уже два раза сводил генеральные сражения к ничьей, при том, что германские корабли Гибли значительно реже британских. Михаил Коронатович, не доумевая, спросил адмирала Бахирева, командир флагманского крейсера Рюрик-2, капитан первого ранга Владимир Иванович Руднев: "Неужели всё так просто? Нас с крейсерами, конечно, в деле у Бергина не было, и теперь терзают меня смутные сомнения. Неужто владычица Марей Британия на самом деле козлось так слаба?" Владимир Иванович, ответил капитан-грудневу адмирал Коронат. Да успокойтесь вы. Строились эти британские линейные крейсера в страшной спешке, как ответ на большую германскую судостроительную программу. А когда торопишься, то сам и понимаешь, обязательно что-нибудь упустишь. Кроме того, и наши, и немецкие утяжелённые бронебойные и полубронебойные снаряды появились только в 11 году. то есть уже после того, как британцы, не желая ждать, наклипали свои 8 на 8, результат, как говорится, на лицо. И если британские линкоры показали себя в общем-то достойно, то линейные крейсера оказались чрезвычайно уязвимы. Адмирал Бахрев вздохнул. Вот и мы тоже при постройке Севастополя наделали кучу ошибок, в том числе и по вопросу бронирования. В 1912 году, когда изменить в проекте уже ничего было нельзя, на Чёрном море встроили секцию бортового бронирования в списанный барбетный броненосц Чесма и произвели отстрел. Результат был плачевный. Наши же бронебойные снаряды Наша же броня совершенно не держит. И если сама бронеплита и выдерживала удары снаряда, то её крепёж оказался скверным и всю секцию вминала внутрь. Все требуемые изменения в схеме бронирования были учтены в конструкции Измаилов. Дас, Владимир Иванович, именно по причине слабости бронирования Наши новые линкоры всю войну так и простояли у стенки в Гельсингфорсе. Не хотел государь рисковать понапрасно, тем более что численное превосходство на Балтике тоже было не в нашу пользу. И поэтому-то нам в деле у Бергена было противопоказано сближаться с англичанами на коротке. Зато на максимальной дистанции стрельбы наши новые 12-дюймовые орудия Обуховского завода И новые тяжёлые снаряды к ним показали себя самым наилучшим образом. Корректировка же посредством радиолучей позволит использовать все эти достоинства. Помяните моё слово, оптические дальномеры со временем отойдут в прошлое, и управление огнём будет вестись посредством радио. Наверное, вы правы, Михаил Коронатич, задумчиво ответил капитан Крутнев. Но вот мы с вами этого, скорее всего, уже не увидим. А какие у вас и годы, Владимир Иванович? С улыбкой спросил Бахерев. Неужто вы уже помирать собрались? Так ведь большевики же, пожал плечами командир рюрика. Пока мы с вами им нужны, то нас не трогают, а потом. А что будет потом, Владимир Иванович? спросил Бахерев. Моря высохнут, а лизлы и британцы свой флот на слом пусть от. Какая ни была власть в России, ей всё равно нужны будут и армия, и флот. Так что можно считать, что с вождём нам повезло. На месте господина Сталина мог быть менее симпатичный персонаж, после болтуна, главного уговаривающего Киренского, меня уже ничем нельзя удивить. Вы сами сравните положение с дисциплиной на кораблях, какое оно есть сейчас и то, что было всего 3 месяца назад. Накануне попытки германского десанта на Эзель. Небо и земля. Наверное, вы правы, Михаил Коронатич, кивнул Рутнев. На всё же большевики останутся большевиками, то есть людьми не нашего круга, а следовательно, теми, которым полностью нельзя доверять. Я согласился на ваше предложение не покидать мостик Грюрика и пойти с вами в поход на север только потому, Что все прочие альтернативы мне пока кажутся совершенно безумными. Вот кончится война в Европе, тогда я с чистой совестью подам в отставку, чтобы удалившийся отдел предаться писанию мемуаров где-нибудь в Швейцарии или Нидерландах, подальше от всех этих российских неустройств и смут. Помните мое слово, Михаил Коронатич, дольше 5 лет большевики у власти не удержатся. Россия разорена войной, плохим управлением и отвратительными дорогами. Но ну, а мужики, населяющие ее, нищие, безграмотны и обозлены на любую власть. Проводить вместе с большевиками социальный эксперимент — это совершеннейшее безумие. Раздалось позади Руднева покашливание комиссара из кадры Сладкого. День добрый, господа офицеры. Надеюсь, что я вам не помешал? Да нет, что вы, господин комиссар, с лёгкой саркастической усмешкой ответил адмирал Бахриев. Просто Владимир Иванович, находящийся во власти терзающих его смутных сомнений, и изливал мне свою душу. А что ещё делать? Обещанных нам угощёрков-то до сих пор нет. Тогда точно так же саркастически усмехнулся комиссар Сладков. Может и считать, что я вам принёс долгожданную и благую весть. Радисты приняли сообщение от Олега, что они с исминцами встретили конвой угольщиков и теперь конвоируют его к нам. Это к пополнению запасов угля. Что же касается 5 лет, отведённых господином Рудневым на существование советской власти, то должен заметить, что ещё совсем недавно Нам уже предрекали неделю, а потом и целый месяц правления. Теперь у оппозиционных пифий самый популярный срок от полугода до 9 месяцев. За это время наша власть, по их пророчествам, должна окончательно разложиться и дискредитировать себя. Так что вы, Владимир Иванович, ещё очень щедры. Но я думаю, что и год, и 5, и 10 не ослабят, а только укрепят нашу власть. Народ готов к переменам. Он понял, что так, как он жил раньше, дальше жить просто невозможно. Я, господин комиссар, ответил Бахирев, по убеждениям своим монархист, а следовательно отношусь к вопросу роли личности в истории так, что если есть личность с большой буквы, то будет и история без относительно политических убеждений этой личности. А если личности нет, то будет сплошная киренщина, нескончаемая смута и анархия. Это мы уже проходили. Пока у вас там всем заправляет господин Портон, товарищ Сталин, чьи таланты правителя я уже успела оценить, то всё у большевиков будет получаться. Да и во всей России дела будут идти хорошо. Даже по трем прошедшим месяцам я уже могу судить, что худшее уже позади. Если же этого человека, весьма серьезного в своих устремлениях, опять потеснят разного рода беспринципные и безответственные болтуны, то тогда, как уже сказал Владимир Иванович, я не дам вам и пяти лет. Россию захлестнет кровавый потоп. Но это мое личное мнение, господин Сладков. И я не смею вам его навязывать. Аналогично, Михаил Кранатыч, соглашаясь с Кивноуслатков, я тоже не буду навязывать вам своё представление о роли в истории революционных масс. Хотя, наверное, истина где-то посередине. Массы без лидера это неуправляемая толпа, стадо, раздираемое противоречиями, а лидер без масс это мечтатель, неспособный что-либо изменить в жизни. Хорошо, сойдёмся на этом, сказал Бахерев. А теперь скажите, не поступало ли к вам со стороны советского правительства каких-либо новых указаний в отношении наших действий в архипелаге Грумант? Нет, господин адмирал, пожал плечами Сладков. Все инструкции, данные нам в начале похода, остаются в силе. Очень хорошо, сказал Бахерев. Тогда я прямо сейчас в вашем присутствии Дам капитану первого ранга Рудневу соответствующие указания. Я, Владимир Иванович, сразу после завершения бункеровки углем перейду на Севастополь, который вместе со всей эскадрой направится в Мурман. Вы же, взяв кроме Рюрика под свою команду Андрея первозванного и Республику, а также Олег для посылок, пойдете прямо на север для того, чтобы утвердить русский суверенитет над архипелагом Грумант. И если этого не сделаем мы, то в самое ближайшее время это сделают норвеги, и архипелаг с его угольными копиями, а также с богатейшими рыбными запасами в окружающих его водах будут навсегда потеряны для России. Справитесь, господин капитан первого ранга, или нам с господином комиссаром подыскать другие кандидатуры?